я едва устоял на ногах на полу лежало белое вафельное полотенце такое же полотенце полетело мне в ноги семь лет назад когда я впервые переступил порог общей камеры к этому времени я уже прошел милицейский аквариум и но почти ничего не знал об обычаях тюремной прописки. После оформления бирок, обработки досмотра, фотографирования и снятия пальчиков, я оказался в помещении, напоминающем небольшой спортивный зал с лавочками вдоль стен. Это был сборный пункт. Вокзал на тюремном жаргоне. Вокзал был набит под завязку. Атмосфера здесь была специфическая. Ваньки, деланные психи, извращенцы со стрёмными статьями и те, кто уже успел наломать дров в общей камере, с особым сладострастием Выламывались на сборки и корчили из себя невменяемых, чтобы избежать отправки по хатам. Мой сосед по лавочке оказался неприметным человеком, но в движениях его сквозила неожиданная резкость и поджарая хищная собранность. Одет он был очень скромно, даже бедно но как-то по-особому аккуратно. Я вспомнил, что уже видел его на досмотре. Когда конвоир заставил его поднять руки, он весь скривился от боли. Правую руку во время обыска он поддерживал под локоть левой. После внезапного вечернего шмона обитатели сборки долго успокаивались. То там, то тут вспыхивали скандалы. Мне предстояло коротать ночь, скрючившись от холода, прямо на голом цементном полу. Меня взяли в предпоследний день мая. Наступил сентябрь. А на мне были только джинсы и серая от грязи спортивная майка. «Болит?» — тихо спросил я незнакомца, указывая глазами на его плечо. Человек только зыркнул на меня пустыми серыми глазами и отвернулся. «Я еще не знал!» что любое проявление жалости или сострадания в тюрьме или на зоне влечет тяжелый позор и опускание в ранге я могу вам помочь если это бурсит или застарелый вывих отвали без выражения ругнулся он лепила несмазанное за что сел Минут через сорок тихо спросил незнакомец. — Только не ври. По жизни фуфлыжник хуже пидораста. Пацаны все равно раскоцают. Сто семнадцатая часть четвертая и сто вторая часть Е, — отбарабанил я. Но поверьте, я не убивал. я И не насиловал, только ноги держал и свечку. Оскладился он, и во рту его заиграл ряд золотых фикс. С твоей статьей в общак соваться, Амба. Здесь черная зона, правят авторитеты ввер стучать бесполезно гапоны обязательно стукнут обратно в камеру и тебе кранты как я же не виноват ну совсем не виноват понимаете